Глава 17. В тёмную «В магической сети появился какой-то человек, пришедший через портал. Причем он оказался возле моей мастерской. Это совсем уже ни в какие ворота не лезет. Конечно, на участке, как и в самой деревне, установил неприличное число ловушек, и сейчас устанавливаю с ними связь. Кстати, когда проводил операцию Шаргину и разделял на потоки сознания, то это мне очень поспособствовало в навыках по управлению». Если раньше не мог одновременно следить за обстановкой вокруг и работать с магической энергией, то теперь и легко. Ну, не совсем просто это делать и требует повышенного расхода сил, но игра стоит свеч. Идентифицировать гостя не получается. Тот использует какой-то морок или отвод глаз, в том числе и в магическом поле. Спустился на первый этаж, где Вика задалась целью обучить своих питомцев считать. «Лай, учись у Барсика!» На хмурившись и грозя пальчиком псу, говорит ребёнок, изображая строгую учительницу: "Неужели ты не можешь сложить 3 плюс 2?" Кот вальяжно лежит и глаза зажмурил, а собака виновато морду опустила. "Вика, ты пока из дома не выходи", попросил я и послал приказ Лаю и Барсику, чтобы свою маленькую хозяйку не выпускали на улицу. Не могу сказать, что обмен мыслями с животными у меня всегда получается. Тренируюсь мало. Но на этот раз ответ не заставил себя ждать. Кот и пёс подтвердили, что услышали. Правда, они ничего не пообещали. Если маленькая хозяйка что-то решит, то справиться с ней смогут только Лера или я. Наверное. «Хорошо, дядя Стас, у нас ещё два урока!» – покивала девочка и поменяла карточки перед лаем. «Теперь тому следует высчитать, сколько будет пять минус три». Не удержался и подсказал хвостатому. который уверенно положил лапу на цифру 2. Вот, можешь, когда подумаешь, обрадовался ребёнок. Слушать не стало, осторожно вышел на улицу, держа руку в кармане, сжимая рукоять кинжала и в любой момент готовясь активировать ту или иную ловушку. Незнакомец уже приближается. Но можно выдохнуть, угрозы нет. Задействовал усиленное обоняние, и аромат духов поведал, кто в гости пожаловал. Здравствуй, поздоровался я. Привет, ответила Стефания. Прости, что без приглашения, и отрываю тебя от дел, но нам необходимо переговорить. Можем прогуляться до озера или в мастерской побеседовать. И извини, в дом не приглашаю, там дочка хозяйки играет, и разговор вряд ли получится. Лучше пройтись, кивнула Стеша. Девушка развернулась и отправилась в обратную сторону. Она о чём-то сосредоточенно размышляет, но молчит. Я тоже не знаю, с чего разговор начать, зная, какое положение моя гостья занимает. Да ещё в догадках теряюсь, зачем ей понадобился. "Стас, ты провёл уникальную операцию по удалению агрессивной отрицательной энергии, которая уничтожала внутренние органы господина Шергина", наконец сказала княжна. "Вариантов других не видел. Пришлось рисковать", ответил я. «Скажи, а если предположить, что такое заболевание окажется у одарённого, как бы ты проводил лечение?» Задала она неожиданный вопрос. «Об этом я уже думал, поэтому с ответом затягивать не стал. Если дар активен, то он не даст отрицательной энергии прижиться в организме. Можно не беспокоиться. Ни один одарённый не заболеет тем, чем заразился Пётр Васильевич». «Уверен?» – нахмурилась княжна. «Княжна?» Абсолютно. Вспомнил я, как конфликтовал мой диагностический щуп с агрессивной чернотой. А если изменить формулу заразы, где цели направлено настроить вирус на противоборство с источником заражённого? Это уже будет совсем другое заболевание, пожал я плечами и добавил. Размышлял об этом, но боюсь, такой вариант, окажется, заразинен и опасен для контактов с другими одарёнными. Дело в том, что агрессивность тёмной массы так для себя обозначил заболевание у господина Шергина. Не представляла опасности для моего источника, но имела способность к сопротивлению. При этом энергию она преобразовывала в отрицательную, но брала её из свободных магических потоков организма. Стеша задумчиво покивала, а потом задала очередной вопрос. Скажи, что бы ты всё же предпринял, если бы с таким проявлением столкнулся? «И интересуюсь чисто научной точки зрения», – поспешно добавила, понимая, что на такой вопрос у меня найдутся уточнения. «Хмм, если рассуждать теоретически, не наблюдая клинической картины, строя одни предположения, то... я чуть прищурился. Возможно, поможет обычная таблетка аспирина. Прости за резкий ответ, но к гадалкам и провидцам не имею отношения». Кнежна попинала носком дорогой туфельки камошек, нахмурилась и какое-то время смотрела на спокойные воды озера. "Думаю, зря пришла", сказала она. Отвлекла от дел, нового ничего не узнала. "Могу предложить чашку кофе или чая", развел я руками, решив закончить игру в вопросы и ответы. "Скажи, а ты знаешь, кто я такая?" резко обернулась она ко мне и пристально посмотрела в глаза. Хотела уйти от ответа, но вижу, что девушка настроена решительно. Её не устроят отмазки, да и врать, честно говоря, не хочется. Небольшой налетевший ветерок растрепал её волосы. Голубые глаза похожи на омут. Ещё немного, и меня туда затянет. Тёмно-красная помада на губах манит. Ничего не могу сказать. Красива. Однако не стоит забывать, что она из правещего клана. Подозреваю задние мысли в отношении дочери, князь у хажором может сделать секирбашка или ещё чего-нибудь. Стефания Огнева, ты прекрасна и красиво, стройна как берёзка и отличная помощница господина Громова, ответил я девушке. "Подхалим", рассмеялась моя собеседница. "Знаешь, неоднократно люди менялись, когда узнавали о моём положении. Ты не дрогнул?" Но ведь в первую нашу встречу не знал, кто я такая? Нет, не знал, подтвердил я. М-м, да, действительно. Права, а-а, эм... стерже запнулась и не стала продолжать фразу. Кого она хотела упомянуть, я не стал спрашивать. Да и так понятно, что не расскажет. Мы медленно отправились к дому. Точнее, княжна туда пошла, а я сопровождаю. Как-то неловко гостю указывать, что делать. Это твой байк, указала она на настоящий у стены сарая мотоцикл. На заляпанный грязью квадрик она внимания не обратила. Да, купил не так давно. Планирую в город выезжать. А дорога тут только для подготовленного внедорожника или трактора, зачем-то принялся объяснять я. Кнежна с озорной улыбкой на меня посмотрела и неожиданно сказала: Прокати. С азартом, которого не мог предположить, попросила меня и пожаловалась. «У меня есть права, но даже машину купить не могу. Езжу только на пассажирском сиденье». «Почему?» – не удержался я от вопроса. «Охране моей не объяснишь желания. Тот же Гром строго следит, чтобы выполнялись его распоряжения. А потом где можно погонять? Не в городе же». «Черт, отказывать неудобно, да и смотрит девушка с такой мольбой». Но вот шлем у меня один. Тем не менее, решил, что смогу поставить над своей головой защитный контур. Через 5 минут мы выехали со двора, но дорогу нам преградил Роман Амарович. Страш осуждающе покачал головой. Пришлось остановиться, хотя он бы и вряд ли нас догнал. Стефания, простите великодушно, что отрываю вас от развлечений, устало произнёс Страж, подходя к нам. Но охрана опять стоит на ушах. Ваш отец недоволен, а мне приходится за вами бегать. Мне потребовалось кое-что уточнить у господина лекаря. Со вздохом снимая шлем, ответила моя спутница. Всё понимаю, дело молодое, хочется адреналина, усмехнулся Громов. Именно поэтому и решили прокатиться. А разве это запрещено? слезая с байка и подходя к страже, спросила княжна. «Роман Амарович, я не заключённая и не под арестом, да и не в золотой клетке живу». «Разумеется», – покладисто ответил Громов. «Станислав, извини, но мы торопимся». В голосе стража появились холодные нотки. Спорить с ним резко расхотелось, и не только мне, но и княжне. Нет, мы с девушкой не испугались, однако в интонации стража ещё и какая-то напряжённость. «Понимаю, до свидания», – ответил я. «Увидимся, и ты меня еще прокатишь. Договорились?» – посмотрела на меня Стеша. «Обязательно!» – не нашелся я с другим ответом. Страж чуть улыбнулся, но промолчал. «Эмм, боюсь, зря к нежне пообещал. Чувствую, в дурацкое положение попаду. Роман Амарович запретит, а девушка будет настаивать. Впрочем, мы можем больше и не увидеться никогда». Громов кивнул Стеше, и они по дороге пару метров прошли, после чего открылся портал, и княжна со стражем куда-то совершили переход. Вот как так за пару секунд построить круг перехода? Блин, да это просто нереально. У меня не хватает знаний, как такое сделать, и спросить не у кого. Вот чего я так плохо наставницу слушал, и упёрся в изучении трав, зелий и мало времени уделял бытовым возможностям. Откатил байк на место и уже собрался отправиться ужинать, а потом на ночь почитать дневник подмастерья. Станислав, можно задать пару вопросов? Поинтересовался Громов, который обратно пришёл. Слушаю, ответил я, думая, что он начнёт предостерегать от обещания книжне и вообще скажет, чтобы держался от девушки подальше. Скажи, ты мог бы повторить то лечение, которое применял к господину Шергино? «Гарантий не дам. Каждый случай индивидуален», — осторожно ответил ему, понимая, что вопросы княжны и стража, и мои подозрения о какой-то нештатной ситуации в Тихвине явно звене одной цепи. «Если попрошу помощи, чтобы ты посмотрел пару больных, согласишься?» — не стал ходить вокруг да около страж. «А вы не можете приказать? Или как-то по-другому заставить? Тогда отказаться не смогу?» — удивился я. «Не хочу», — коротко ответил тот, помолчал и добавил, «пока не хочу». «Вы же догадываетесь, что не откажусь», — выдохнул я, понимая, что так на самом деле. «Страдающие люди для любого целителя или травника как нож по дару, а если заболевание ставит под угрозу человеческую жизнь, то и пройти мимо не смогу». В том числе и Ульяна об этом говорила, когда отвечала на вопрос, почему она так далеко спряталась. Нет, наставница не советая, за свою работу брала деньги или что-то материальное. В моём же случае никак нельзя оказаться в опале управившего дома. Да и причины своих взглядов уже изложил. Наверное, превышаю свои полномочия, в том числе подвергаю тебя опасности. Выхода другого не вижу. Хватаясь за любую соломинку, как утопающий, неожиданно ответил Гром. Пойдёмте. Нет смысла переливать из пустого в порожнее, пожал я плечами. Громов кивнул, хотел что-то сказать. Мне даже показалось, что это слово спасибо. Нет, думаю, ошибся. И страж просто начал строить портал. Переход произошёл, как всегда, мгновенно. Но на этот раз мы оказались в каком-то кабинете с глухо задёрнутыми шторами. Люстра под потолком зажглась от хлопка громого в ладоши. Страж подошёл к письменному столу, вывел из сна компьютер, прочёл какое-то сообщение, попросил меня посидеть на диване. Я уже вовсю запустил сканирование местности, но дальше кабинета пробиться не смог. Очень мощная защита. «Пётр, зайди ко мне!» Попросил кого-то страж по стационарному телефону, предварительно нажав на аппарате одну кнопку. Минут через 20 в кабинет вошёл уставший мужчина с аккуратной бородкой. Он мельком на меня глянул, за руку поздоровался с подошедшим к нему Романом Мамаровичем и спросил: "Рома, ты чего меня от работы отрываешь? Знаешь ли, пока переоденешься, проходит много времени". "Познакомьтесь". Не стал ему отвечать Громов и на меня указал. "Это Стас". «Живёт в глухой деревне. Получил прозвище «Лекарь». «О, как!» — криво улыбнулся друг стража, так как фамильярно с ним разговаривал. «И чего же господину Травнику тут потребовалось? Кстати, молодой человек, позволю себе представиться, так как наш уважаемый Роман Амарович о приличиях позабыл». «Пётр, не обижайся!» — не сильно хлопнул друга по плечу Громов. «Исправлюсь!» «Станислав!» Это выдающийся целитель, автор многих трудов и научных статей, лауреат э, всего не упомнишь, профессор и заведующий кафедрой одного из университетов, Майнин Пётр Борисович. Очень приятно. Чуть улыбнулся я, почувствовав себя неуютно под усталым взглядом прищуренных глаз целителя. Хм, а вот сканировать меня не стоит. Диагностические щупы отбил, использовав самонаводящиеся магические искры. Майнин посмотрел уже с большим интересом, но промолчал. Пётр, ты прости, но я решил попросить Стаса поучаствовать в диагностике больных, проговорил Громов, а потом, спохватившись, видя, как профессор хочет что-то резкое сказать, добавил: Это ученик Сапожовой, и он с чем-то подобным сталкивался. Про шаргинат ты знаешь. Это немного меняет дело, провёл рукой по бороде Майнин. Позвольте полюбопытствовать, молодой человек. А какие методы и приёмы использовали при диагностике? С чем сравнивали и какую методику разработали? обратился он ко мне. Господин Шергин чувствует себя хорошо, подумав, ответил я. В этом и заключается метод, чтобы помочь больному. Понятно, поморщился профессор. Так мои студенты отвечают, когда урок не выучили и пытаются извернуться, основываясь на интуиции. Впрочем, не осуждаю. Частенько профессионалы не замечают или не додумывают о том, что лежит на поверхности. Это он меня так попытался оскорбить или просто констатировал факт. Впрочем, смысла обижаться нет, а профессор мог просто-напросто прощупывать моё спокойствие и уверенность. Последнего, кстати, почти нет. Не трудно догадаться, что тут задействованы целители нечита мне. А про лабораторные исследования лучше его все промолчать. Громов не стал вмешиваться. Пожелал удачи и прозрачно намекнул, что нам следует попытаться хоть что-то сделать, а не языком трепаться. Профессор пожал плечами и предложил мне пройти к нему. Если я рассчитывал, что сразу попаду в палату к больным, то сильно ошибался. Пётр Борисович привёл меня в свой кабинет. Попросил у помощницы, Натальи Фёдоровны, чепорной дамы с синяками от усталости под глазами, организовать чаю с чем-нибудь перекусить. Присаживайся, Стас, указал профессор на стул перед письменным столом, на котором в беспорядке лежат документы. Что тебе известно о произошедшем? Только то, что болезнь чем-то напоминает ту, который заразился господин Шарген, подумав, ответил я. Ответ опять неверен. Поморщился Майнин. Ладно. Он переворошил на столе бумаги, а потом протянул мне один лист. Прочти. Это моё заключение о произошедшем. С документом внимательно ознакомился и внутри поёжился. Профессор чётко и скупо описывает заразу, неудавшиеся методы лечения и делает предположение, что кто-то открыл ящик Пандоры. Приводится количество смертей. Цифры повергли в ужас. Уже 250 человек умерло, десятки детей и беременных женщин, и все они имели как минимум один активный дар. А вот само воздействие серой массы на организм и то, что она пропадает через какое-то время после вскрытия, меня заинтересовало. Внутренние органы имеют необратимые изменения, если их не восстановить или не подпитывать лекарственными средствами. Однако, судя по заключению профессора, серая слизь питается исключительно магической энергией больного. Старается подавить источник, разрушить все магические связи, закупорить дар. А когда тот или иной орган производит энергию, то она его методично уничтожает. Профессор: "Но я столкнулся с совершенно другим". Положил я на стол документ. У господина Шергина нет дара, и его заболевание не заразное, в отличие от этой серой массы. Кстати, не понял, как эта гадость передаётся от одёрённого. В документе об этом нет ни слова. Окончательно не выявили. Похоже, что частицы этого вещества атакуют положительную энергию, выделяемую другим человеком, воздушно-капельный или какой-то ещё способ, не определили, объяснил Пётр Борисович. Угощайся. Придвинул он ко мне тарелку с пирожками и чашку чая. «Если идеи возникнут, то готов выслушать. Однако к больным тебя не возьму, в этом нет проку, а опасность существует». Медленно жую черствый пирожок с яблоком. Взял второй, оказался с рисом и мясом. Отпил из чашки и поморщился. Чай пересластили. «Вам известно, как я проводил лечение господина Шаргина?» Поинтересовался у профессора. «Опасный и сложный метод», – не стал скрывать тот, что в курсе событий. «Здесь он не подходит. Близость Источника не позволит такую операцию провести. Множественные отсечения заразы приведут к всплеску её активности, та начнёт молниеносно делиться и размножаться. А когда у неё окажется достаточно отрицательной энергии для полной блокировки Источника с даром, она начнёт уничтожать органы больного». Поддержать организм не получится, и мы получим на руки ещё один труп. Разрешите мне взглянуть на любого, даже самого безнадёжного больного, попросил я. Могу подписать какой угодно документ, что предупреждён и осознаю возможность печального исхода. Профессор задумчиво меня оглядел, с какой-то безнадежностью махнул рукой, и вскоре под присмотром двух медбратьев меня облачили в медицинский скафандр высшей защиты. Смысл от такого одеяния уловить не могу, за пределы костюма даже диагностический щуп не выпустить. О каком, черт возьми, лечении или диагностике может идти речь? Однако молчу в тряпочку. И если господин Майнин пошёл на уступки, то не следует его раздражать и форсировать события. Лекарь, ты меня слышишь? Раздался в скафандре голос профессора, вошедшего в раздевалку в менее защищённой от муниции, но тоже непростой. Да, Пётр Борисович, ответил я. Идём в четвёртую палату. Там лежит подросток, мальчик 13 лет. Имеется подтверждённый дар земли. Он без сознания, на искусственной вентиляции лёгких и постоянных капельницах. Болезнь прогрессирует, и сделать боюсь, ничего не смажем, сказал профессор, махнул рукой, приглашая следовать за ним. Проход в палаты оказался отделён тамбуром, а потом ещё и шлюзом, где происходит дезинфекция. Меры безопасности поражают. Тем более непонятно, как Громов меня сюда допустил. Парынка ввели в медицинский сон. «Нет смысла ему испытывать такую боль», – прокомментировал профессор и подошёл к пеликующим приборам. «Что тут можно понять? Пульс и давление снимают аппараты, магических потоков увидеть не могу, так как диагностический щуп... Э, стоп! А если произвести сканирование местности? Для этого задействуется магическая энергия, а в палате ей никто препятствий не создаст. Насчёт скафандра не сильно волнуюсь, тот пропустит магический посыл». Как ни крути, а это уже не ж год. Господину профессору Майнину срочно прибыть в переговорную комнату. Подчёркиваю, немедленно. Задался из динамика механический голос, который опознать я не сумел. Пётр Борисович дёрнулся к двери, оглянулся на меня, и в моём скафандре прозвучал его голос. А смотрись, пришлю к тебе того, кто объяснит, как покинуть палатку и пройти дезинфекцию. Смотри поаккуратнее, тот. Хорошо. Удивлённо ответил я и проследил, как профессор поспешил на выход. На секунду закралось сомнение, что сценка постановочная и её специально разыграли. Впрочем, могло что-то произойти, и Пётр Борисович кому-то срочно потребовался. Но почему он меня с собой не взял? Мог бы на ходу объяснить, как пройти шлюзовую камеру обратно и на какие кнопки жать. Да и вдвоём бы могли, ну, рассуждать, почему и как так получилось бессмысленно. Следует выжать из ситуации максимум. Итак, приступим. Стеша не сказала Громову ни слова, когда он её увёл от Стаса. сумела сдержаться и подавить незнакомое чувство, когда тебя лишают чего-то будоражащего кровь, в предвкушении новых эмоций и какой-то непонятной надежды. Однако княжна сумела распознать поднимающуюся волну гнева и взяла себя в руки. Страж перешёл к воротам резиденции, молча проводил девушку до её апартаментов, и пару нелестных слов сказала охрана. Княжна лишь криво улыбнулась, понимая, что страж рвёт и мечет. Ему-то не в домёк, что все маячки она давно подправила. Да и не так-то много их было, на кулоне, телефоне, браслете и серьжках. Недаром она проводила столько времени в лаборатории и научилась блокировать слежение, которое наложили на её вещи. Роман Амарович тем не менее её быстро отыскал, при том что занят. Девушка подошла к окну и видела, как страж спешно вышел и куда-то переместился. Чисто механически стеша сняла параметры портала. Она так частенько забавлялась, когда с отцом играла в прятки. Не поняла, он зачем к Стасу возвращается, удивлённо выдохнула и вдруг осознала, почему стража встретили на дороге. Так он не за мной приходил, ему лекарь потребовался. А для чего? Она ещё не осознала мелькнувшую мысль, а пальчики вытащили из кармана сотовой и отыскали номер отца. "Слушаю", прозвучал голос князя, а потом в его голосе проскользнули тёплые нотки. "Стеша, ты чего-то хотела? Пап, ты не мог бы зайти или меня принять? Это срочно", попросила девушка. Кня осюдивлённо посмотрел на телефон. Его дочь давно не использовала такие выражения, а голос на грани паники. "Едо". Коротко сказал Огнев, создал портал и шагнул к дверям апартаментов княжны. Коротко постучал и рванул на себя ручку. Князь выдохнул. Дочь, слава богу, цела и невредима, даже не заплакана. Ну, слёз за ней давно не замечается. Больше всего опасения вызывает её лаборатория. Пару лет назад она чуть всю резиденцию на воздух не подняла. Едкий запах не могли вывести неделю, даже при использовании заклинаний ветра. Но и тогда Стеша, как он часто её называет, осталась невозмутимой и ещё обвинила охрану, что та сорвала какой-то эксперимент. Огнев, пожурил дочь, попросил опасные опыты проводить в специально отведённых нато местах, а не пугать до икоты всех и каждого. Отец, что тебе известно о Станиславе Жергове? Травнике, который спас Стеллу, задала совершенно неожиданный вопрос Стяша. Всего на пару секунд князь с ответом промедлил, уже понимая, что допустил промашку, но всё-таки сделал удивлённое лицо. Наследник какого-то клана в права вступать не спешит, имеет много врагов. А что? Я не ото спрашивала, покачала головой Стяша. Что вы с Громовым в отношении его замыслили? Стас отличный травник, у него есть чему поучиться даже опытным целителям. Напомню ещё, что он Стелле помог, а она как никак внучка губернатора Хабаровска, одного из могущественных кланов, который стал нам почти союзником. Дочь, прости, но в политических раскладах ты мало чего смыслишь, резко ответил князь и, пройдя по комнате, опустился в одно из кресел. Когда на чаше весов лежит благополучие в стране, то частенько решения принимаются не самые популярные. Отец, мы не о политике говорим, а о конкретном человеке, возмутилась Теша, понимая, что её уводят в сторону. Хорошо, огнев пожал плечами. Давай говорить прямо. Травник столкнулся с какой-то заразой у одного человека. Гром тебе на анализ материал приносил. Не так давно произошла вспышка заболевания в одном городке. Исследования показали, что есть взаимосвязь между заразами, правда, не такая явная. Наши целители, врачи без дара ничего не могут сделать. Время идёт, люди умирают, ищутся различные варианты лечения. Аналитики Романа Амаровича составили психологический портрет Жергова. Он действует на интуитивном уровне. Знаний ему не хватает, и под руководством целителя не сможет достичь никакого результата. Приняли решение использовать его в тёмное и посмотреть, к чему это приведёт. Это это, стеша поджала губы, но всё же произнесла окончание фразы. Подлой. Почему? удивился князь. Решение принимает только он. Ему что-то грозит? поинтересовалась Кнежна, взяв себя в руки и внешне не проявляя раздражения, которое бушевало внутри. Отец прекрасно знает свою дочь, да и глаза у него есть, поэтому и пытается обходить острые углы. Он не совсем понимает причину гнева Стеши, но сейчас не это главное. Нам всем постоянно что-то или кто-то угрожает, ответил Огнев. Но в конкретном случае нет. Станислав под присмотром. Если что-то пойдёт не так, его остановят. Прости, сейчас у меня есть дела. Надеюсь, на твои вопросы ответил. Князь встал с кресла и, когда Стеша молча развела руками, покинул её апартаменты. Девушка прижала ладонь к щекам. Она не смогла победить харизму отца и донести до него свои мысли. Вполне возможно, что он её понял и просто не показал вида. Но как бы она сама поступила, находясь на троне? Что бы выбрала, когда на чаше весов лежит благополучие страны? Это всё чёртово воспитание. Уроки государственности, которые ей преподают и заставляют смотреть на проблему шире, чем она кажется. Да, она плохо знает Стаса, но не сможет сидеть в своей комнате и успокаивать Стеллу, которая от парня без ума. Что предпринять в этой ситуации?» Девушка прищурилась, обдумывая последствия безумного шага, который неожиданно пришёл в голову. Князь, выйдя в коридор, потёр пульсирующую жилку на виске. Разговор с дочерью не изменил его планы в отношении травника и наследника клана. Необходимо добыть доказательства причастности химдомовцев к происходящему, желательно не своими руками. Провести зачистку и показать всем, кто в доме хозяин. И если бы не вспышка заболевания в Тихвине, то он бы уже торжествовал победу. Первоначальный план, где Станиславу отводилась одна из главных ролей, провалился. Теперь следует идти другим путём. Огнев отследил нахождение начальника стражи и открыл к нему портал. Олег Александрович не ожидал. Встал и застонал гром, когда князь появился в кабинете. Вряж Буднично хмыкнул Логнев, подходя к своему другу и подчинённому. Если бы не ожидал, то встретил меня во всеоружии, а так даже не заготовил ни одного удара. Тут полно ловушек, отвечая на рукопожатие, сказал Страж. Что происходит? Травник себя показал в деле? спросил князь. Сейчас он один в палате, пока ещё раздумывает, что делать. указал гром на монитор, на котором транслируется видеоизображение с камер наблюдения. Что из доказательной базы по химдому? Группу захвата и зачистки можно отправлять, уточнил князь. Производство, выпускающее грязные препараты, в том числе зачарованные и ядовитые обнаружены. За ними ведётся постоянное наблюдение. Проведена финансовая проверка, но по отчётности, которая официальная. «Обыск и выемка документов еще не производились, чтобы не зачистили концы. Во главе стоят обычные люди, без дара, не входящие ни в один клан. По всей видимости, подставные лица», – стал объяснять страж, но князь его перебил. «Конкретнее, мы можем ударить по химдому?» «Нет», – отрицательно покачал головой Гром. «Но и тянуть нельзя». Подозрительные партии препаратов с этих предприятий мы под различными предлогами задерживаем. В любой момент могут догадаться и уничтожить улики. Есть вариант, что взяв второстепенных участников, подберёмся к основным. Хорошо, действуй. Подумавке внул князь. Гром достал сотовый, набрал один номер, и когда собеседник ответил, тот сказал условную фразу, прекрасно понятную собеседнику. Три фармацевтические фабрики, небольшие, с численностью по 50 работников, включая бухгалтерию и охрану, продолжали трудиться и ничего не подозревали. Княжевский спецназ одновременно открыл порталы в ключевые точки зданий предполагаемого врага. Сопротивление никто не подумал оказать. Самоубийц нет. Экипировка спецназовцев внушает уважение и страх. У каждого бойца из элитного подразделения имеется зачарованный щит и несколько артефактов нападения. Но не прошло и без неприятных сюрпризов. Кто-то предусмотрел такое развитие событий. Кабинеты директоров, главных бухгалтеров и архивов с документами полыхнули магическим огнем, как только в них вошел спецназ. Люди, находившиеся внутри, умерли мгновенно. А у тех, кто по какой-то причине на месте отсутствовал... Произошла остановка сердца. Кто-то предусмотрел почти всё. Грому предстоит постараться, чтобы отыскать даже косвенные улики. А в резиденции химдомовцев глава клана с улыбкой смотрел на видеотрансляцию попытки захвата производства. Да, они не имеют ни к нему, ни к его клану никакого отношения. В этой игре, предложенной сыном, ни князь, ни его ещё ика пока не разобрались. Отвлекающий манёвр прошёл идеально. А теперь следует ударить так, чтобы трон закачался и при лучших раскладах его ножки подломились. Анатолий, пора сделать наш ход, улыбнулся старик и посмотрел на сына, которому разрешил в коем-то веке выпить 50 г виски у себя в кабинете. Уже отдал указание. отсолитавал тот своему отцу стаканом с янтарной жидкостью, плещущейся между кубиками льда. Журналисты спешат на место событий. Сегодня вечером в газетах и по телевизору выйдут срочные новости, осуждающие вероломство правящего клана. В Думме начнётся вой, потребуют предъявить доказательства причин такого жестокого захвата частной собственности и её уничтожения. Не свержение князя дело времени. Ему не усидеть на троне. Сторонники и союзники отвернутся, и мы легко добьёмся поставленной цели. Молодец. Иди работай и не забывай докладывать, махнул сыну глава клана. Когда старик остался один в кабинете, то он подошёл к стене, достал из потайного сейфа сотовый телефон, включил его и отправил на известный только ему номер текст: с безобидным сообщением. Игра входит в одну из последних стадий. Главное – не совершить промах. А в другом кабинете, где находится князь Игромов, поступают неутешительные доклады о провале операции. Иностранные и местные журналисты различных газет и телепередач как по взмаху волшебной палочки оказались у захваченных спецназом предприятий. «Становится очевидным, что кто-то хорошо срежиссировал эту постановку и расставил ловушки, куда правящий клан попал». «Заставляют обнародовать, из-за чего весь сыр-бор», — сказал князь. «Если до этого момента они старались не допустить паники среди одарённых и замолчать ЧП в Тихвине, то теперь от этого никуда не деться. Печально ещё то, что не могут заявить о победе над возникшей смертельной опасностью». Какой последний приказ? задал вопрос Громов. Продолжать работать. Что-то подобное предвидели и понимали все возможные последствия. Ставки высоки. Не мы их сделали, но условия приняли. И теперь не время для метаний, ответил князь. Огнев тяжело вздохнул, набрал номер своей помощницы и дал указание в течение получаса организовать его обращение в прямом эфире к жителям государства. А за его спиной неожиданно громко и длинно выругался Гром, который такой позволял себе только в крайних случаях. Что случилось? обернулся к нему Огнев. Смотри, указал Страж на экран монитора. Ругательство князя получилось намного длиннее. То, что он увидел, не укладывалось в голове.